Мечтает восстановить когда-нибудь нашу разрушенную церковь Жижинскую. Говорит, еще с детства в этом думал. Молится. на служить хочет в Боровском храме, диаконом или иреям. отца Олимпии своего духовника. Тот настоятелем там. Высловить обещал на службу. Такие вот брак дела. Что ж, служба — дело хорошее, тем более от дома близко. А Норик закончила консерваторию. В этом году готовит мусорского купу с к Они с чего. Вице-президентом фонда трудится. Дочь своего отца не дать, не взять, а боб ее живут, живут, профессор вроде. Асева. Чуть не Ноблевский лауреат. Гений, короче, вроде видится иногда, и часто. Они говорили и пили. Хотели, как можно Скорее наверстать 35-летний простой. К утру выяснилось, что и так друг про друга все знали, но к этому моменту опустошилась емкость, и на улице стало совсем светло. И тогда Юлик неуверенным движением отомкнул дверь мастерской, чтобы пополнить запас на столе, но не сумел выйти, столкнувшись на выходе с пеятькой. Тот стоял в одних трусах и с удивлением наблюдал за тем, что происходит в отца. — Сын? — коротко спросил Гвидон. — Сын? — утвердительно мотнул головой Юлия, не правда. Петька? — Знаю. — Нетрезво кивнул Гвидон. Вылетай, Шварц и закрыл дверь обратно. — И как теперь? — Не знаю. Через час Кира осторожно постучалась к ним в мастерскую. Он открыл, и она поставила перед ними завтрак. И початую бутыль, такую же, какой принес Гвидон, по размеру и по содержимому, и не слышно удалился. Они просидели еще до вечера, не выходя, ради что по быстрой нужде. А когда Кира зашла забрать посуду, то обнаружила их оживленно обсуждающих рисунки карандашные Шварца. Рисунков были сотни юликовой работы за последние годы. Ведь он перекладывал их из одной стопки в другую, рассматривал и восхищенно качал головой. Невероятно. Просто невероятно. Не могу поверить, что это сделано мной. Нет, что это вообще сделано. Наконец, карандашная иллюстрации ко всем четырем Евангелиям. И какого класса? Это чудо просто. Нет слов, Юль, правда. Нет, да только посмотри. Мольба об исцелении. Плач Петра, преломление хлеба на тайные вещи. Ванька твой недоумел. Помнишь, когда поступил и заехал перед учебой в Жижу? Сказал, дядь Юль, вам надо о вечном думать. Вы от Бога, художник, оставьте след, сделай, что-то века. А на века, говорит, можно только через Бога нашего, Отца Небесного. Проиллюстрируйте Новый Завет. Это ж такой кладезь для рисовальщика. Когда-нибудь это увидят люди, обязательно. Останете и работайте, испытаете абсолютное счастье, обещаю вам. Примите это как идею, как дар судьбы, и сразу приступайте. Он покачал головой и спросил. — Слушай, он ведь у тебя какой умный оказался. я ты с ним как с пацаном сначала. Он меня сам как ребенка сделал. Невероятно. А я вот потом пять лет сидел. Практически закончил. И правда, его годы и счастья были даже сравнить не с чем. Выпьем, выпьем, согласился Гвидон и отложил стопку рисунков. Они налили и выпили. По полной. Знаешь, я тебе скажу, начал Шварц, постепенно утекая в новую для себя приятную пространцу. Я все думал, как же сделать Иуду. Ну, какой он? Как выглядеть должен? И вспомнил. Когда я после войны вернулся, то обнаружил новую популяцию из откормленных таких людей. Сытых, даже мощных в каком-то смысле. Внешне всегда решительное и очень неприятное. И, как правило, они же заведовали их продуктовыми магазинами. Вот, мой иуда такой человек. Я решил, что пойду не от традиции, а от себя самого, понимаешь? От себя, живого и обычного. И понял. У юды все просто, все решается, все объясняется. Нужно только иметь нормальную человеческую силу и полное отсутствие совести в душе. И тогда все твое. Короче, думал я, думал. Многие художники рисовали его метущим с каким-то трепещущим. Да не был он таким человеком. Шварц хлопнул ладонью по столу. И налил еще. Выпили. И он продолжал. Он всегда знал, что делает. А на сомнение плевать хотел. Только непонятно, чего это он вдруг примкнул к ним. Ну, и к Иисусу, ученикам, и у апостолам. До сих пор мне это непонятно. Выгода собой там не было никакой. Ну, разве что ящиком денежным заведовал. Да какие там деньги у Христа? С другой стороны. Три копейки. В общем, личность Иуды для меня все равно загадка. А в результате получился этот генерал, не поверишь, Владимир Леонидович с набережной. «На, гляди!» Он отобрал несколько листков и сунул их к Гвидону. Тот вгляделся и ахнул. «Точно!» «Он, паскудья морда!» «Натуральная Иуда, точнее, не выпьешь!» «И еще скажу!» Издалека начал Шварц, преодолевая сомнения. «Не хотел!» Да чего уж. Понимаешь, дольше всего образ самого Христа искал. Где бывал, везде в лица вглядывался. В магазине, в транспорте, на заседании выставкового, везде. В метро спускаюсь, смотрю, все время образ какие-то ищу. Ничего, и уже почти встретил его, настоящего, ну, самого-пресамого -самого Иисуса, какого надо. А он, помнишь, козлины, сел в вагон на Новослободское, потом осторожно, дверь закрываются, привет вам, Иисус Христасович. Убыл в свой тоннель, так его хорошо и не словил. Ну и как? Ты его нашел? С неподдельным интересом спросил Гвидон, заслушавшийся рассказом вновь обретенного друга. Как? Шварц довольно хмыкнул. Да так. Нагляди. Отобрал один из рисунков и протянул его к Видону. Узнаешь? Глидон всмотрелся, приоткрыл рот. Опа! Не может быть, да! Шварц выпрямил спину, приподнял побородок слегка по-императорски и налил. — Это ж ты, Гридоша, натурально. Я уж совсем замучился, а тут меня осенило просто. Как иконников, твою мать! Но чем не Христос? Длинно руки как раз для распятия, худощавый, измученной жизнью, как все мы, но только с правильной физиономией надел мысленно на тебя парик. Усы добавил, бороду и понял. Беру. Тем более лицо знаю, в деталях вроде как на натурщике скономлю. Опять же, в глазах стоишь все годы, негодяй. И это, извини, я с неугодил».